Глава 20. Как девушка и предполагала, обратный путь до Цередана оказался неприятным и выносимым для неё. Она не приближалась к Ландору ближе, чем было нужно, и не устраивала дружескую перебранку, которая стала для них привычной, а также не говорила с ним о том, что произошло между ними в ту ночь, когда они спали на одной кровати. По нему было видно, что капитан не мог понять причины такого поведения и был крайне удивлён её внезапной холодностью. Однако он не собирался ничего выяснять перед солдатами, поэтому Кас удалось хранить молчание весь первый день пути. А на второй день Ландер даже ни разу не взглянул в её сторону. Кайд и Нетара последовали его примеру и не спрашивали о её внезапной отчуждённости. Таким образом, она оказалась в одиночестве. что её вполне устраивало. Чем меньше общения, тем меньше соблазна им доверять. Кас поняла, что слишком рано потеряла бдительность и расслабилась. Это была её ошибка. Она дала себе слово её не повторять. Когда они прибыли во дворец утром второго дня, Кас была невероятно счастлива наконец увидеть тех, кому она могла безоговорочно доверять. Несса, Лорент и Зев махали ей в знак приветствия с одного из балконов, смотрящих на ворота. Затем они скрылись во дворце, чтобы минуту спустя выйти в парадную дверь. Касса ставила отряд у ворот, а сама бросилась к ним. Она чуть не расплакалась от радости, увидев Нессу, бегущую ей навстречу, и тут же повисла у неё на шее. «Долго же ты заставила нас ждать!» пожурила Несса, крепко сжимая её в своих объятиях. Как не стыдно, добавил Зев, подойдя к ним сзади. Скажи ещё, что ты страдал здесь в ожидании, усмехнулся Ларент, бросив взгляд на Зева. Ещё как страдал! Ты разве не заметил, передо мной встал сложный нравственный выбор: принять ли мне приглашение от государя, которого я не особо жалую? Ларент фыркнул. Для того, чтобы перед тобой встал такой выбор, нужно иметь чистую, незапятнанную совесть. Они продолжили свой спор, Анесса подхватила Кас под руку и потащила в сторону дворца, прыгая от радости. Кас не смогла удержаться и оглянулась назад. Эландер по-прежнему стоял у ворот и отдавал последние приказы их отряду, прежде чем распустить солдат. Он поймал её взгляд, и она поспешила отвернуться и посмотреть под ноги, на тропинку перед собой. Значит, ты была с ним на задании? Спросила Несса, и в её глазах читалось нескрываемое любопытство. Таков был уговор с королём-императором. Должна признаться, что это была непростая задача. Сбивающая с толку, разочаровывающая и приводящая в бешенство. Несса тоже обернулась, чтобы посмотреть на ворота, но не стала ничего вы спрашивать. "Сразу тебе скажу", призналась она вместо этого. "Рэй сейчас с Асрой. Поспешим к ним". Я бы с радостью, но для начала Касс искала повод, чтобы побыть одной. Мне нужно помыться с дороги. Да, я не стал говорить тебе про запах, но начал было зев, но тут же осёкся, увидев, как Несса помахала перед ним кулаком. По крайней мере, у неё есть уважительная причина, в отличие от тебя, прошептала она, зев картинно поднёс руку к сердцу. Когда ты превратилась в такую злючку? Я коплю всю свою злость в бутылках специально для тебя, потому что ты как никто заслуживаешь этого. Обидно. Надулся Зев, а Кас с Лорентом с трудом сдерживали смех. Подтрунивание, смех. У Кас было такое ощущение, что последние недели будто и не было, и она не провела её вдали от друзей, оказавшись в странной, новой для себя жизни, гадая, сможет ли она вернуться назад к привычному окружению. Она слегка улыбнулась, поблагодарив друзей за эти естественные эмоции, когда Несса вновь подошла к ней. Асра уже окончательно проснулась, когда я заходила к ней с утра, поспешила сообщить Нессе: "Уж не знаю, что сделали с ней королевские лекари, только теперь она чувствует себя намного лучше. Ты точно не хочешь увидеться с ней сейчас?" Каски вздохнула. "Жаль, что она не могла пойти к Асре сейчас. Но вначале ей необходимо было хорошенько подумать о том, что произошло в предыдущие дни, чтобы затем обсудить это с асрой. Девушке очень хотелось увидеться с ней, и она собиралась непременно сделать это до конца дня. А пока достаточно было того, что А с в надёжных руках, и Рея присматривает за ней. Дойдя до коридора, в котором находилась её гостевая комната, Кас на какое-то время попрощалась с друзьями. Смотри, чтобы они не натворили дел. Попросила Анна Несса, кивнув на Зево и Лоренто, которые вновь продолжили начатый во дворе спор. Сомневаюсь, что у меня получится, но я постараюсь, ответила Несса, обнимая Кас на прощание. Кас прошла к себе, закрыла дверь и глубоко вздохнув, прислонилась к ней спиной. Через минутку к ней постучалась Аника. Видимо, ей сообщили о том, что Кас хотела принять ванну, и несмотря на все протесты, Служанка настояла на том, чтобы помочь ей в этом. Она наполнила ванну, принесла поднос с фруктами и сладким, а также разложила чистую одежду на кровати. К счастью, сразу после этого она поспешила удалиться. Кас тут же с удовольствием скинула с себя грязную одежду и встала в ванну. Аника специально открыла занавески, чтобы солнечные лучи проходили сквозь волнистые стёкла. Отражаясь на белых поверхностях вокруг неё так, что Кас даже зажмурилась. Она немного постояла, наслаждаясь теплом и светом. Но стоило ей окунуться в ванну, как у неё в голове тут же возникли обрывки воспоминаний о последних днях. В частности, о яркой вспышке, ослепившей её в доме Амона, а также о том, как его дочь открыла глаза. Как очень надеялась, что девочка до конца поправится. Однако мысль об этом причиняла ей боль, осколку она думала о тех, кто не смог выздороветь. Интересно, у неё хватило бы сил спасти всех больных. Не упущен ли момент, чтобы использовать её вновь приобретённый дар для спасения самого дорогого для неё человека? Девушка вытянула руки перед собой, поворачивая их и так, И сяк в поисках малейшей отметины, которую она могла не заметить за прошедшие 22 года. Как и следовало ожидать, она ничего не увидела. Однако чем дольше она держала на свету руки, тем тяжелее они становились, пока, наконец, их невозможно уже было держать на весу. И вдруг Касс почувствовала небольшую знакомую дрожь в ладонях. Поспешно сжав кулаки, она опустила их в воду. Ее охватил испуг. А вдруг она вновь устроит взрыв магического света? В прошлый раз он был такой силы, что прогнал монстра в образе волка. Что будет, если нечто подобное произойдёт в стенах этой комнаты? Никто не знал наверняка. Кас сделала несколько глубоких, решительных вдохов, а затем убрала руки под себя, пытаясь сохранять спокойствие и оптимистичный настрой. Что же с ней происходит? При мысли об этом у неё возникало больше вопросов, чем ответов. Кас никак не могла разобраться в себе. Грустная неизвестность заставила её уйти с головой под воду. Она лежала, изо всех сил сжимая кулаки, а вокруг плеч струились длинные волосы. Ноздри защепало, в горле запершило от сильного цветочного запаха. Аника насыпала слишком много соли для ванн. Не то чтобы ка сожалела, ведь после недели изматывающих битв и постоянного пребывания в седле, несмотря на сильный аромат и переполнявшие её волнения, было так чудесно понежиться в ванне. Девушка прикрыла глаза и впала в состояние наподобие транса, как вдруг услышала шаги за стеной в спальне. Ка резко села, отчего часть воды перелилась через край. и тревожно посмотрела на тяжёлую деревянную дверь с вырезанной фигуркой свернувшегося в клубок тигра. Видимо, Аника принесла что-то ещё. Затаив дыхание, она замерла, прислушиваясь, что происходит за дверью. Служанка имела обыкновение напевать во время работы, а ещё можно было издалека услышать шуршание её длинного платья, украшенного кружевом. Прошло несколько минут, но ни песен, ни шуршание не доносилось. И она не слышала, чтобы кто-то вышел за дверь. А значит, этот человек по-прежнему находился у неё в комнате. Её одежда осталась на кровати, зато она нашла на крючке в ванной халат. Каса джало волосы, вытерлась полотенцем и надела халат. Она до сих пор чувствовала дрожь в руках, а её дыхание всё ещё было хриплом и неровным. Войдя в комнату, она не испытала облегчения, поскольку увидела у себя на кровати разлёгшегося Иландера, который положил руки под голову и задумчиво смотрел в сводчатый потолок. Он снял ботинки и бросил плащ на стоящее рядом кресло, предварительно сдвинув в сторону всю её одежду. Всем своим видом он излучал уют и комфорт. Кас тут же вспомнила, как хорошо и приятно было засыпать в его объятиях прошлой ночью. Но Анна заставила себя очнуться от грёз. "Являешься без предупреждения? Это не лезет ни в какие ворота", возмущённо сказала девушка. "Я стучал", возразил Эландер, кивая на дверь. "Но ты не открыла. В большинстве королевств это значит, что тебя не ждут". "Да, я в курсе", ответил капитан, приняв сидячее положение и потянувшись за ботинками. "Просто я хотел удостовериться, что ты не утопишься в ване". «С чего ты взял, что я решу утопиться в ванне?» Эландер пожал плечами. «Ты была в ужасном настроении все эти дни. Вот я и пришел проверить, как ты себя чувствуешь». Касс закрыла рот, передумав произносить ту колкость, что вертелась на языке. «Даже после двух дней, в течение которых она его игнорировала, он решил прийти проведать ее?» «Это абсолютно ничего не значит». просто ему приходится мириться с её присутствием и выполняет приказы Варана. Твоё вторжение стоит за гранью приличия, прорычала она. Прости. Помимо всего прочего, я бы хотел поговорить с тобой в иной день, прежде чем ты пойдёшь к королю-императору. Он встал и хотел подойти к ней поближе, но затем передумал. Возможно, его смутило то, что она была наполовину раздета, поэтому он направился к туалетному столику рядом с кроватью. Взял в руки богато украшенное серебряное зеркало и принялся изучать собственное отражение. Я точно не знаю, что я сказал или сделал в этот раз, что могло бы тебя обидеть. Но это неважно. Конечно, неважно, согласилась она. Эландер слегка ухмыльнулся на её угрюмый тон. Я уверен, что в скором времени Варан пошлёт за тобой, поэтому хочу напомнить тебе, что мы договорились хранить молчание о том, что произошло с девочкой в Бельвинде. О свете, который ты вызвала в лесу, а также о встрече с низшим духом Кири. Получается, что мне будет не о чем ему рассказать, и я должна буду лгать королю. Я не прошу тебя лгать ему. Просто в данный момент нет необходимости в том, чтобы раскрывать все подробности. Я уже поговорил со всеми, кто был вместе с нами, и они обещали хранить молчание по поводу этих э, щекотливых вопросов. Ты угрожал им смертью, а тех, кто не подчинился изувечил. Я никого не изувечил, по крайней мере, пока, а просто сделал всё, что требовалось, и прошу тебя о том же. Капитан произнёс это безрадостным, приглушённым тоном. На минутку Кас показала, что он хочет объяснить ей, что именно ему требуется сделать. Но тут раздался стук в дверь. Обещай, что будешь осторожна, с жаром сказал он Кас. В дверь забарабанили. Кас ничего не сказала Эландору в ответ. Затянув по ту же пояс на халате, она прошла мимо него прямиком к двери, чтобы поскорее остановить настойчивый град ударов. Распахнув её, она увидела зеваю Инесу. Они прошли в комнату, и Кас подумала, что должно быть, на её двери есть какой-то знак, притягивающий сюда людей. Тут её друзья остановились как вкопанные, увидев перед собой странную сцену. На Кас не было ничего, кроме халата. Айландер, скинув плащ, удобно расположился на ее постели. Несса, стоя за спиной Зева, опустила глаза и покраснела от смущения. А Зев многозначительно кашлянул и сказал. «Простите, что помешали вашему романтическому свиданию». «Ничего подобного», — прошипела Касс. Зев с удивлением поднял брови. «Его никто не приглашал», — пробормотала она. Зев с любопытством взглянул на неё. Видимо, на её лице было написано негодование, поэтому Зев перестал улыбаться и предложил: "Так, наверное, ему пора уйти?" Кас не знала, что на это ответить. "Я уйду только когда она согласится сделать то, что я предложил", заявил Ландер. Они обменялись возмущёнными взглядами, но Кас по-прежнему отказывалась что-либо обещать. "Нет, думаю, что ты уйдёшь сейчас". пригрозил Зев, двинувшись на него. А иначе, иначе я тебя спалю, а потом станцую на твоём прахе. Эландер, как волк, оскалил зубы в некоем подобии улыбки. А ты попробуй, увидишь, что будет дальше. Зев только рассмеялся и поднял руку. Тут же у него на ладони возник дым, колышущийся между пальцами, словно змея. Ещё немного, и весь дворец смог сгореть дотла. Поэтому Кас поспешила схватить его за руку, чтобы это предотвратить. "Даже не думай", строго сказала она Зеву, а затем обернулась к Каландеру. "Никто из вас ничего не будет делать". Несс собросилась ей на помощь, прижав ладонь к груди Зева. Тем временем Кас подбежала к двери и распахнула её. "Прошу тебя, уходи", обратилась она к Каландеру, кивнув в сторону коридора. "Я согласна сделать то, о чём мы говорили, ясно?" Элндер задержал на ней свой взгляд, пытаясь понять, не обман ли это, а затем кивнул, перекинул плащ через руку и удалился, не проронив ни слова. Кас медленно выдохнула. Символ с пёрышком на руке Неса засветился. Она заполнила пространство в комнате своей тёплой и успокаивающей магической энергией, но над рукой Зейа ещё продолжал клубиться дым. Его голос звенел от едва сдерживаемого раздражения. когда он повернулся к Каз. «На что именно ты согласна?» Каз прикусила губу, не торопясь отвечать. «Во время выполнения приказа короля произошли некоторые события, о которых он, то есть мы, решили никому не говорить». Каз заметила, что в глазах у Зева вспыхнул гнев. «О каких таких событиях?» «Ничего такого», — затороторила Каз. Просто кое-какие вещи, связанные с моей. Она попробовала найти менее пугающее слово, чем магия. Но это было единственное объяснение, и ей не хотелось обманывать своих друзей. С моей магией, тихонько добавила она. У тебя же нет никакой магии, отметила Несса с виноватой улыбкой. Каспо спешила снова закрыть дверь. На этот раз она убедилась в том, что та как следует заперта, а затем сделав глубокий вдох, повернулась к ожидающим ответа друзьям. Оказалось, что Варан уже уведомил их о своём уговоре с Кас и о задании, на которое отправились они с Эландером. Поэтому она опустила большинство подробностей миссии и сразу же перешла к тому моменту, когда ей удалось заставить умирающую девочку открыть глаза. Когда она закончила свой рассказ, воцарилось гробовое молчание. Наконец, лицо Несса озарило догадка. И она сказала: "Так, да, кстати, то же самое произошло в тот день возле дома Темнорукова, не так ли? Ты что-то сделала, чтобы обезвредить воздействие магии капитана. Это спасло нас обеих. Но что именно ты тогда сделала? Сама не знаю". Наса нахмурилась, как кас, и замолчала, погрузившись в размышления. "Как вы думаете, будет ли король-император терпеть ни одного, ни двух?" о целых трёх обладателей неизвестной магии под своей крышей. Спросил Зевп поочерёдно, указав на каждого из них. Тем более, если одна из этих чародеек понятия не имеет, как использовать свою магию и управлять ею. А часть этому объясняется моё согласие ничего ему пока не говорить, сказала Казвы вздыхая. Зевп неохотя кивнул. Возможно, как там его, в чём-то прав. Его зовут Эландер, подсказала Несса. Лично меня устраивает, как там его, заметил Зев, угощаясь едой на оставленном Аникой подносе. Кстати, по поводу короля-императора. Чуть погодя вспомнила Несса, пытаясь вернуть беседу в безопасное русло. Мы пришли по его поручению. Он приказал приготовить обед для всех нас, включая тебя. Сказав это, она шлёпнула Зева по руке, когда он потянулся за вторым пирожным. Нам пора идти. Будет невежливо пропустить это мероприятие. Каски внула. Она быстро оделась и завязала влажные волосы в пучок, пока друзья ждали её за дверью. Затем они втроём спустились по петляющим лестницам дворца, не произнеся ни слова. Каждый из них думал о чём-то своём после разговора о тайнах и магии. Скорее они подошли к залу, напоминающему оранжерею, где прошла первая встреча Кас и Варана. Именно здесь сейчас накрывали обед для всех её друзей. В коридоре они встретили Рею, идущую к ним навстречу с серебряной лапкой на плече. При виде их лисичка спрыгнула на пол и побежала вперёд своей хозяйке, а затем прыгнула на руки к касс. Шершавым языком она несколько раз облизала ей подбородок, после чего подняла голову и заглянула ей в глаза своими маленькими глазёнками, которые тут же загорелись зелёным магическим светом. «Ты вернулась целой и невредимой!» "Воскликнула Рей, увидев внутренним зрением изображение живой и здоровой Кас, передаваемое ей лесой. Слава богам!" Девушки радостно обнялись. Кас почувствовала, что от Рей пахнет кофе, лесом и домом. Кас не хотела её отпускать, и дальше они пошли, держась за руки. Когда слуги распахнули перед ними двери в залитый солнцем зал, Кас наконец набралась смелости и, откашлевшись, спросила: "Как себя чувствует Астра?" "Всё прекрасно, она сейчас отдыхает". Кас почувствовала, что у неё будто камень с души свалился, в частности из-за того, что если Астра спит, то она могла к ней не торопиться. И всё же, почему она почувствовала такое облегчение? Почему она так боялась увидеться с ней? и признаться своей наставнице в том, что она так и не нашла способ вылечить её, как бы сильно ей ни хотелось. Потому что ты струсила, услышала она в голове неприятный и беспокойный голос. Она постаралась не обращать на это внимания, а вежливо улыбнулась слугам, входя в зал. Лорэнж ждал их там. Он был сосредоточен на книге, которую, видимо, нашёл в одной из королевских библиотек. Он оторвался от фолианта, чтобы поздороваться с подошедшей к нему касс. То, что он отвлекся ради нее от чтения, в его случае было равносильно объятиям. Слуги подали обед. Бесконечные кувшины с вином и освежающими напитками, а также бесчисленные подносы с хлебом, тушеными моллюсками и яркими зрелыми фруктами. Затем, отвесив гостям поклон, Они удалились, чтобы чуть позже вернуться со следующей порцией. Сам Варен не присутствовал на обеде. Как сказала одна из служанок, к сожалению, он был вынужден задержаться на встрече с каким-то послом из Южной империи. Поэтому Каз с друзьями могли спокойно пообедать и обсудить все события прошедшей недели. Девушка была счастлива наконец воссоединиться с дорогими ей людьми. только ей было немного непривычно находиться в атмосфере роскоши и поистине королевского шика. Касс подумала, что, хотя никто не произнес этого вслух, все наверняка поймали себя на мысли о том, что это самое необычное приключение, которое выпало на их долю, при том, что до этого у них было много самых разных приключений. Зев потерял терпение раньше остальных, и его пальцы сами потянулись к золотым столовым приборам, лежащим перед ним. Сколько же здесь искушений, заявил он, взяв в руки вилку и взглядом оценивая, уместится ли она в карман его куртки. Не смей, предупредил его Лорент. Подумаешь, они не заметят пропажи нескольких приборов. Мы не опускаемся до краж, напомнила ему Рея. Я всегда был против этого правила. Ладно, тогда по крайней мере, мы не должны красть у тех, кто нас нанял. Я просто хочу в полной мере использовать эту редкую возможность, ответил Зев, широко зевая. Мне кажется, что если мы сможем помочь королю-императору, то станем такими богатыми, что нам больше не придётся использовать подвернувшиеся странные заказы, произнесла Несса мечтательно. Зев вернул вилку на стол. Надеюсь, ты подписала бумаги, гарантирующие нам вознаграждение, спросил он у Кас. Я всё не совсем так, как ты думаешь. Сколько раз тебе повторять, нахмурился он. Лучше всего зафиксировать всё на бумаге. Хватит верить людям на слово, добавила Рэй Ласкова, но строго. Но ведь он уже показал нам свою щедрость, перебила Несса встав на защиту Кас, хотя на её лице было написано сомнение. Получается, нам придётся поверить Варону на слово? Остальным этот аргумент показался неубедительным. Я сегодня же подготовлю официальное соглашение между нами, сухо заключил Лорент. Обхватив руками плечи и прислоняясь к стене, Каспра изнесла: Мне кажется, мы уже вышли за рамки заданий и соглашений. Возникла длинная неловкая пауза, во время которой все подумали, что она шутит. Что ты имеешь в виду? поинтересовалась Рэй. «Варен считает, что изводящую тень наслали боги», — сказала Касс. «И мне кажется, что он прав. Сейчас на кону стоит не наше вознаграждение и даже не жизнь Асры, а...» Касс не могла говорить. Эмоции душили ее. Она вспомнила о черных занавесках в каждом окне Бельвинда, о монстрах бога-грача и о том, сколько народу они погубили, а еще о своей магии». которая, видимо, и вызвала этих монстров. Боже, как всё запутанно. Её друзья обменялись взволнованными взглядами, не зная, что сказать. Наконец, слегка откашлявшись, Зевс произнёс: "Если в итоге нам придётся сразиться с богами, предлагаю как минимум утроить наше обычное вознаграждение. Вставлю этот пункт в соглашение." заявила Лорент с недобрым смешком. Нас вздохнула. Вы оба невыносимы. Пока её друзья обсуждали пункты будущего соглашения, Каспер взяла взгляд во двор, видневшийся за стеклянной стеной. Вдруг она заметила, что нечто невидимое и вызвало настоящую панику у людей внизу. Несколько человек бросились в северную часть двора. Спустя несколько минут она услышала далёкое рычание. будто раскаты грома, гремящие из-за туч. Как думаешь, использованная тобой магия тоже от богов? Внезапно спросил Зевс совершенно серьёзно, несмотря на то, что у тебя на теле нет символов. "Магия?" в один голос воскликнули Лоренс и Рей. Касса оторвала взгляд от суматохи, происходившей на улице, и в двух словах рассказала друзьям то же самое, что она поведала Несси и Зевсу у себя в комнате. "Я не уверена, что моя магия имеет божественное происхождение", сказала она, завершив свой рассказ. Но я не настолько хорошо разбираюсь в видах магии, чтобы понять, что ещё это может быть. Пятеро друзей долго сидели, раздумывая на эту тему, а затем Несса повернулась к Лоренто и спросила: "Существует эльфийская магия, верно?" Он пожал плечами, смутившись. Так всегда бывало, когда кто-то говорил о его происхождении. Я плохо знаю какие-то тонкости про моих сородичей, ответил он. Но говорят, что эльфы в царстве Морет смогли создать цветущие плодородные земли вдоль северной границы пустыни с помощью своей магии, а лабиринты и крепостные стены, защищающие всю эту красоту, явно были возведены не только руками, но и с помощью колдовства. Однако, насколько я знаю, их магия не похожа на ту, что описала Кас. при том, что своими корнями теоретически она восходит к богам, всё гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В любом случае, я точно не отношусь к роду эльфов, возразила Кас. Ты не похожа на эльфа, согласилась Рея. Но ведь ты не знаешь своих настоящих родителей, верно? Лорд и леди из дома Тесур взяли тебя к себе, а до этого до этого пустота. Все присутствующие знали об этих аспектах её жизни. Кас не могла найти логичное опровержение словам Реи, но внутренний голос подсказывал ей, что её магия не имела ничего общего с эльфами. Она не могла объяснить почему и решила просто промолчать. Может, Асра что-нибудь вспомнит, предположила Рея. Она знает тебя дольше нас. Так что, если кто-нибудь может сказать о том, была ли у тебя магия или она появилась лишь сейчас? Это она. Кас ответила не сразу, поскольку заметила одного из слуг, прислонившегося к дверному косяку. Он держался одной рукой за дверной проём, и по его виду было понятно, что он хотел остаться незамеченным. Она сделала шаг в его сторону и смерила его строгим взглядом. Увидев её, он поспешил ретироваться. Интересно, Он все это время простоял за дверью. Разумеется, они говорили приглушенными голосами, но у нее возникло нехорошее предчувствие. Неужели Варен приказал слугам шпионить за ними? Должно быть, он решил, что с друзьями она будет более откровенна, чем с ним. И это правда. Но Касс все равно разозлило то, что он хотел вытянуть из нее информацию таким способом. Ей надоело пытаться понять мотивы и планы всех, кто жил в этом проклятом дворце, не имея возможности им доверять. За нами следят, громко оповестила Кас своих друзей. Разговор тут же прервался, и все молча занялись приготовленной для них едой. Вскоре каждый из них погрузился в свои собственные мысли. Однако Кас не могла заставить себя поесть. Внутри всё переворачивалось от злости и сомнений. Вместо этого она встала и подошла к стене со стоящей стёкол, а затем вернулась к наблюдению за тем, что происходило во дворе. Вскоре её взгляд зацепился за что-то интересное. Женщина со струящимися за спиной волнистыми волосами ярко-рыжего цвета расхаживала по траве, подняв глаза в небо. Да не просто расхаживала, а было видно, что она метала грома и молнии. И её лицо, покрытое странными шрамами, выражала гнев и желание разнести всё в пух и прах. Затем Кас увидела, как она подняла руку и что-то крикнула за толстым стеклом, разделявшим их. Девушка не услышала её слов. Через секунду Кас поняла, откуда раздавалось это низкое рычание, когда на горизонте показался дракон. Он подлетел к рыжеволосой женщине, в последний момент изогнулся, расправив крылья и приземлился в аккурат перед ней. Анаби страшно двинулась прямо к нему. Дракон наклонил голову, дал ей ухватиться за один из рогов и забраться к себе на спину. Затем он пару раз мощно взмахнул крыльями и поднялся в воздух, сверкнув чешуйками жемчужно-аметистового цвета, переливающимися на солнце, как тысячи острых кинжалов с самоцветами. Сделав круг над двором и подождав, когда всадница усядется поудобнее, Он пролетел прямо перед окном, так, что Кас едва удержалась, чтобы не отпрянуть назад. Пока она смотрела в окно, в зал вошли трое слуг, один из которых объяснил происходящее во дворе. Посланница от верховных короля и королевы Сандалии. Видимо, это с ней была встречу у Варана. "Да", ответил слуга забоченным голосом. Казалось, что он чем-то обеспокоен. Как смотрела вслед дракону и его хозяйке, пока они не превратились в точку на фоне яркого полуденного солнца. Лицо женщины, покрытое шрамами, врезалось ей в память. Посланница верховного короля выглядела взбешённой. Интересно, что они с Вараном обсуждали на встрече? Я бы хотела поговорить с королём-императором, обратилась она к слуге. Где он сейчас? Он не ожидал такого натиска и стал бормотать что-то невнятное, но Кас резко прервала его. Я должна немедленно его увидеть. Кас вдруг почувствовала, что странная магия, монстры да и сами боги окружили её со всех сторон, и она попросту не могла больше оставаться в стороне.